Предводитель приказал ученым пройти в президентскую каюту и ждать там. Лиза была несказанно рада возможности покинуть мостик. Судя по разбитым иллюминаторам и следам от пуль на стенах оборудования, здесь, на самом верху лайнера, произошел жестокий бой. От молодой женщины не укрылись кровавые подтеки на палубе там, где протащили труп. Когда ученых под конвоем отвели в президентскую каюту, Лиза с удивлением обнаружила, что в заброшенную пиратами сеть попал еще один пленник. Райдер Блант, владелец круизного лайнера, подошел к официанту и взял с подноса несколько хрустальных рюмк. В джинсах и рубашке с коротким рукавом он напоминал молодого загоревшего Шона Коннери. Подойдя к ученым, Блант раздал им рюмки с виски. — Полагаю, всем нам не помешает воспользоваться теплом Маккалана, — сказал он по сигары, — хотя бы для того, чтобы успокоить нервы. — Но если не это, то мы, по крайней мере, опустошим запас моего бара, прежде чем о нем проведают пираты. лизи как и всем на во рту корабля, была известна историей райдера Блант. В возрасте 48 лет Австралиец склотил состояние на кремниевые лихорадки, разработав программное обеспечение, позволяющее безопасно переправлять в зашифрованном виде особо ценную информацию. Затем он с выгодой вложил деньги в недвижимость и коммерческие предприятия, что принесло ему баснословные доходы. Закоренелый холостяк, Блант отличался непоседливой натуры То он плавал с аквалангом среди гигантских белых акул, то поднимался на вертолете на заснеженные горные вершины в самых отдаленных уголках земного шара, чтобы спуститься оттуда на лыжах, то прыгал с парашютом с небоскребов Гонконга и Куала-Лумпур. При всем при том, однако Бланк славился своей щедростью принимал участие в различных благотворительных программах. Поэтому не было ничего удивительного в том, что во время экологической катастрофы он одолжил свой лайнер-воз. Хотя сейчас, наверное, оглядываясь назад, жалела о своем решении. Он предложил рюмку виски Лизе, та пкачала головой. «Девушка, не обижайте меня», — проворчал Блант, не убирая хрустальную рюмку. «Как знать, когда нам в следующий раз представится такая возможность?» Лиза взяла рюмку чтобы блант оставил ее в покой От его крепкой сигарой у нее заслезились глаза. Она пригубила янтарный напиток, и огненная жидкость разлилась по желудку, наполняя все тело теплом. Лиза сделала выдох. Да, действительно, виски могло и успокоиться. Раздав ученому рюмки, миллиардер опустился в кресло. Поставив локти на колени, он окинул взглядом охранников, сердито пыхтя сигарой. Хенрик Барнхарт, стоящий рядом с Лизенкейс, озвучил вопрос, терзавший всех. — Чего хотят от нас эти пираты? Линдхольм шмыгнул носом. Глаза у него были красные, на лице расплыл синяк. — Нас взяли и заложниками. Он искоса взглянул на сидящего в кресле бланта. — Возможно, это объяснение верно в отношении сэра Райдера, — понизив тон, то согласился Хенрик, обращаясь к миллиардеру по его рейцерскому титулу. Но зачем нужно было связываться с нами? Мы все с копом стоим меньше, чем сэр Райдер, но с собой на карманные расходы. Лиза махнула ладонью, отгоняя от лица дым сигары. Определенно, пираты собрали здесь всех ведущих ученых, но откуда они узнали, кого именно им вызывать? Вероятно, списка не получили от кого-нибудь из членов экипажа. С горечью промолвил Линдхольд. Он искосо взглянул на Райдера. — Несомненно, кто-то из ваших людей, заодно с захватчиками. Услышав его замечание, Райдер пробурчал под нос. — Если я узнаю, кто этот мерзавец, я вздерну его на ног Но подождите. Если пираты решили собрать здесь всех ведущих специалистов, почему они не вызвали доктора Графа? — спросил Бенджамин Миллер, упоминая океанолога, отправившегося собирать образцы вместе с Монком. Он повернулся к Лизе. — И вашего напарника, доктора Коккалиса? — Почему нас вызвали, а их нет? Отпив глоток, Миллер поморщился от крепкого напитка. выпускник Оксфордского университета, ученый-бактериолог, был красивым мужчиной с густыми золотистокаштанными волосами и зелеными глазами.